Беседа. Вот и лето кончилось, вздохнул Антон Петухов. А солнце ещё ничего, как в июле. Юрка, ты где отдыхал? обратился он к Серёжкину. В деревне отдохнул во Юра вытянул вперёд правую руку с оттопыренным пальцем. Загорал, плавал сколько влезет. Да, загорел ты здорово, молоток. Прямо индеец, чингаджук. Да и ты вроде на бледнолицаго брата не похож. А ты где был? А я в пионерлагере тоже на отдыхался. В пионербол гонял, в поход ходил. Даже надоело, не поверишь, в школу захотелось. И мне тоже, обрадовался Юра. Валяюсь на травке, а сам думаю: Вот бы сейчас задачку решить, про бассейн, где вода откуда-то там вытекает или втекает, или про двух велосипедистов, которые шпарят навстречу друг другу с разной скоростью. Нет, про математику я не мечтал. Снейл у меня туго, снова вздохнул Петухов. И хы там, и греки всякие. И зачем их только придумали? Как будто нормального алфавита не хватает. Математику можно выучить, сказал Серёжкин. Нужно только захотеть. Захотеть одного хотения мало. Тут без силы воли не обойдёшься, а у меня сила воли слабая. А силу воли нужно воспитывать. Ты про Димасфена слыхал? Это какой-то древнегреческий император или оратор? Оратор. Только он сначала оратором не был. Дикция была неважная, шипелявил, а потом себя заставил и всё. Что, всё? Заперся у себя в квартире? и целый месяц перед зеркалом речи произносил. Для этого он даже себе полголовы выбрил. Что он, чокнулся? Прическа-то при чем? Чтобы не отвлекаться. Захотел, например, погулять или бой гладиаторов посмотреть. Нельзя, ведь с такой головой никуда не выйдешь. А это идея. Слушай, Юрка, а что, если мне перед контрольной полголовы выбрить? Смотришь, все выучу. Ты что, сдурел? А потом в классе в шапке будешь сидеть? Юра представил себе долговязого петухова на контрольной в меховой шапке и покатился со смеху. А кроме того, сейчас телевизоры есть. Можно никуда не ходить и всё равно ничего не выучишь. Знаешь, что я придумал? А что если на уроках не отвлекаться? Увидишь, какой эффект будет. Я как-то в прошлом году на немецком целых полчаса внимательно слушал. На завтра пришёл, всё помню. И учить не надо. Думал, фюнф получу. И что получил? Ничего. Как на зло не вызвали. Ну как попробуем? Петухов он Серёжкин, раздался громкий голос Ирины Геннадьевны. Штэндзи ауфбитэ. Вставайте, вставайте, голубчики. Я вам говорю, целый урок за вами наблюдаю. Когда же болтать кончите? Ничего себе, учебный год начинаете. Удивительные приключения Вити Брюквина. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Я папа Вити Брюквина. Вы меня вызывали? Вызывала. Садитесь, пожалуйста. Что-нибудь случилось? испуганно спросил папа Брюквин. Да нет, ничего страшного. Вот почитайте, пожалуйста. Учительница достала из портфеля тетрадь, раскрыла её и положила перед Витиным папой. Это сочинение вашего сына Как я отдыхал летом. А что? удивился папа. Вроде аккуратно, почти без помарок. Нет, вы почитайте. Вот отсюда. Ничем не выразить смятения, овладевшего мною, когда я погрузился в воду. Я хорошо плаваю, но я не мог сразу вынырнуть на поверхность и чуть не задохнулся. Лишь когда подхватившая меня волна, пронеся изрядное расстояние по направлению к берегу, разбилась и отхлынула, оставив меня почти на суше, полумёртвым от воды, который я нахлебался, я перевёл дух, я опомнился. Последний вал едва не оказался для меня роковым, подхватив, он вынес или вернее бросил меня на скалу с такой силой, что я лишился чувств и оказался совершенно беспомощным. И если б море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Папа Брюквин побледнел. Какой ужас! Он мне ничего не рассказывал. Неужели это случилось в пионерлагере? Не волнуйтесь, сказала Людмила Аркадьевна. Читайте дальше. Вот здесь. Утешившись мыслями о благополучном избавлении от смертельной опасности, я стала осматриваться кругом, чтобы узнать, куда я попал. Моё радостное настроение разом упало. Я понял, что хотя и спасён, но не избавлен от дальнейших ужасов и бед. На мне не оставалось сухой нитки. Мне нечего было есть, у меня не было даже воды, чтобы подкрепить свои силы. Что это? ошарашенно спросил папа Брюквин. Успокойтесь, пожалуйста, сказала учительница. Это всё случилось не с ним. Он всё списал. У кого? У Корнауховой? Нет, не у неё. У Даниэля Дефо. У кого? Вы хотите сказать? Да. Из книги Жизни удивительные приключения Рабинзона Крузо. Ну, я ему покажу удивительные приключения. Папа вошёл в квартиру, снял пальто и громко спросил: "Где Виктор?" "Тише", сказала мама. "Ребёнок занимается". Витя действительно сидел за столом и что-то усердно писал, по минутно заглядывая в раскрытую книгу. Папа взял у него тетрадь и прочёл. Лошади бежали дружно, но ветер час от часу становился сильнее. Облако обратилось в белую тучу, пошёл мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. Так, тихо спросил папа: "Сочинение пишешь?" "Ага", ответил Витя. "К четвергу задавали на тему, как я провёл зимние каникулы". Молодец, сказал папа. Значит, сочинение при помощи Александра Сергеевича Пушкина к четвергу. Кстати, грозно добавил папа, привет тебе от пятницы и от Робензона Крузо в кабинете директора. А, это ты и Брюквин. Входи, входи, давно тебя дожидаюсь.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 К сожалению, господа грамматии, ничем не могу вас порадовать. Всего 1 четверка у Корнауховой. У остальных не выше троечки. Когда я проверяла ваши сочинения, мне вспомнились слова поэта: "Да будь я и негром преклонных годов, и то без уныния и лени, я русский бы выучил". А у вас сплошная лень и уныние. Брюков, ну перестань хихикать. Иди-ка лучше к доске, посмеёмся вместе. Витяня хотя встал, пробурчал дежурную фразу, а что я такого сделал, и поплёлся к доске. Итак, сказала учительница, начнём всё сначала, с буквы А. Придумай-ка нам Брюквин несколько слов на букву А и составь из них пару предложений. Тебе понятно задание? Ого, ответил Брюквин, почесал в затылке и заскрепял мелом. На доске появилось: У Андрея Артамонова в аквариуме обитает огромная акула. Она питается апельсинами, огурцами и абажурами. Класс весело зашумел. Людмила Аркадьевна постучала карандашом по столу. Всё, посмеялись и хватит. Я тоже оценила юмор Вити Брюквина. А теперь давайте поможем ему разобраться с ошибками. Кто желает высказаться? Игорь Лепихин поднял руку и сказал: "Он ошибся. Акула не может жить в домашних условиях, тем более в аквариуме". Настя подняла руку и сказала: "Акула не питается апельсинами и огурцами, и тем более абажурами". Потом встал Андрей Артомонов и обиженно сказал: "Он всё наврал. Нет у меня никакой акулы. У меня собака". Овчарка. Брюквин тут же отреагировал на слова Андрея. Он стёр тряпкой акулу и заменил её овчаркой. На доске получилось. У Андрея Артомонова в аквариуме обитает огромная овчарка. Она питается апельсинами, огурцами и абажурами. Так сказала Людмила Аркадьевна. Час у часу не легче. Лепихин, опусти руку, мы и без тебя знаем, что овчарка не может жить в аквариуме. Настя, и ты опусти руку. Я согласна с тобой, собаки не питаются абажурами. Артамонов, ты тоже опусти руку. Ты хочешь сообщить, что у тебя нет никакого аквариума? Ладно, не будем придираться к Брюквену. Он имеет право на авторский вымысел. Но неужели никто из вас не видит орфографических ошибок? Тогда Корнаухова подняла руку и сказала... Брюквин ошибся. Он в некоторых словах написал букву «А», а надо «О». Витя моментально отреагировал. При помощи тряпки и мела он заменил «А» на «О». У него получилось. У Андрея Ортомонова в аквариуме обитает огромная овчарка. Она питается апельсинами, огурцами и... и обожурами. Людмила Аркадьевна схватилась за сердце. Всё, у меня больше нет сил. Садись, Брюквин. Что тебе, Артамонов? Артамонов встал и сказал обиженно: "О чего он моё имя и фамилию искаверкал?" "По-моему, возразила учительница, досталось не только тебе, а ещё о квариуму, о пельсинам и обожурам. Иди к доске, исправь ошибки". Андрей подошёл к доске, подумал, потом всё стёр и написал. У Андрея Артомонова есть одна овчарка, а акула и аквариум отсутствуют. Ну как, спросил он, теперь всё правильно? Почти, сказала Людмила Аркадьевна и потянулась к сумочке за валидолом. Смешные ошибки. Наша семья большая, многодетная. К перрону подошёл пассажирный поезд. Над морем носились белые чайники.